Послесловие. Действуем. Она действительно поняла, что это была ты? Та, что передала цветы и письмо, и та, которая возит звезд в Россию? Без сомнения, Мэнни. Двести процентов. Ее директор в курсе. Надо начинать работу, писать ему, договариваться. Вот, пиарщик оставил визитку с телефоном. Да знаю я все их телефоны. «Хорошо, Юля, я займусь этим. Прилетай ко мне в Париж, обсудим все детали, а потом отправимся вместе в Калифорнию». «Обожаю Мэнни». Он представляет компанию American Artists, раскручивающую звезд мирового масштаба. Пэрис Хилтон, Филиппа Пляйна, Эйкона и множество других знаменитостей. «Если Мэнни занялся твоими делами, считай, что ты вытянула счастливый билет». Осталось лишь не подвести его и добиться максимального результата. Мы действительно привезем Ким Кардашьян в Москву. Подписывайтесь на Юлия, нижнее подчеркивание, Рыбакова, нижнее подчеркивание и следите за нашими приключениями в режиме реального времени. Настоящая погоня за Ким только начинается.